Засложенная похвала. После обеденного перерыва в приёмной Краснова появился Прокопенко. Этот высокий, подтянутый, загорелый мужчина в безупречном тёмно-синем костюме больше напоминал Супермена из блокбастера, нежели первого заместителя председателя Главного суда страны. "Риточка, Леонид Михайлович, на месте", осведомился он. награждая девушку-секретаря, обезоруживающую улыбкой. Она улыбнулась в ответ и сказала: "Проходите, Анатолий Сергеевич". Прокопенко быстро зашёл в кабинет, закрыл за собой дверь. "Леонид Михайлович, моё почтение", поздоровался он с Красновым. "Не отрываю от дел. Всё в порядке. Как раз Павлову собирался звонить". "Вот уж, знаете, Леонид, как не ожидал я от него такой прыти". Ведь до последнего никто не верил, что Романова отпустят. Гвозди из такого адвоката делать можно. Я Леонид Михайлович, с вашего разрешения, тоже желал бы выразить благодарность Павлову, проговорил Прокопенко. У вас сейчас будет такая возможность. Краснов пообщался с Артёмом и протянул трубку своему заместителю. Артёмий Андреевич, рад вас слышать. Зычным голосом проговорил тот: "Мою скромную персону Леонид Михайлович вам уже представил. Присоединяюсь к нему, хочу искренне поблагодарить вас за блестящую победу. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Весьма польщён вашей похвалой. Спасибо", ответил Павлов. "Я просто выполнял свою работу, которой впереди ещё будет предостаточно. Наша задача «Полное прекращение уголовного преследования в отношении Романова и его реабилитации. Только тогда можно будет праздновать победу». «Не сомневаюсь, что вам это вполне по силам», — заявил Прокопенко. «Я убежден, что с вашим опытом и профессиональными навыками вы стали бы высоко квалифицированным судьей. Не хотите ли вы пойти к нам и заняться этим?» «Благодарю за теплые слова». Это слишком неожиданно для меня. Стоит задуматься. Я говорю абсолютно серьёзно. Анатолий Сергеевич, вероятно, я оправдал бы ваши ожидания, произнёс Артём. Для меня большая честь получить от вас приглашение такого рода. Но мне представляется, что человек в своей жизни лучше всего делает то, к чему у него есть предрасположенность. Как говорится, лежит душа работа в сфере адвокатуры моё призвание надеюсь мой отказ не обидел вас никоим образом сказал прокопенко благодарю за честность и прямоту надеюсь мы обязательно встретимся и пообщаемся все непременно пообещал павлов анатолий сергеевич попрощался с адвокатом вернул телефон Краснову и спросил: "Ничего, что я без вашего согласия побежал впереди телеги?" "Ну что вы? Кадровые вопросы входят в круг ваших должностных обязанностей. Наоборот, я был бы только рад, если бы такие профессионалы, как Павлов, трудились на нашем поприще. Тем более это предложение было всего лишь шуткой. Ладно, вернёмся к старой теме." Романов на свободе. Что дальше? Как я понял, Павлов накопал какой-то компромат на следствие, сказал Анатолий Сергеевич. Там сейчас крутая заваруха начнётся. Ты слышал, что следователь по этому делу убит? вдруг спросил Краснов. Улыбка сползла с лица Прокопенко. Нет, не может быть. Леонид Михайлович развёл руками. Это так, уже по всем каналам показали. Зарезали его в собственном доме, в лифте. Однако медленно проговорил Прокопенко: "Очень уж странное совпадение. Убийца пока не задержан. Дело Романова передадут другому следователю, который, вероятно, будет иновое мнение касательно вины моего подопечного". Да это бог Несколько секунд они молчали. Леонид Михайлович всё не решался вас спросить. Первым начал Прокопенко. Мне не давал покоя ваш рассказ о сообщениях с угрозами. Краснов махнул рукой и сказал: "Нет, больше ничего не было". Тут Леонид Михайлович неожиданно вспомнил о жутком сне. в котором он видел мёртвую супругу в ванной по спине его пробежала дрожь он моргнул стараясь окончательно стряхнуть с себя остатки чудовищного кошмара анатолий сергеевич пока не забыл сказал краснов выйдя из секундного замешательства ко мне скоро дочь с внучкой из екатеринбурга прилетают и я хочу на пару дней отпуск взять Тем более, что в ситуации с Романовым уже наметились позитивные сдвиги. Какие могут быть вопросы, Леонид Михайлович, сказал Прокопенко и улыбнулся. Семья это святое, не волнуйтесь, всё будет в порядке.